Страница 50 -я. Параграф 2. Расцвет экономики После каждого успешного похода египтяне пригоняли по несколько тысяч человек, а после одной особо удачной кампании Аменхотеп II захватил свыше ста тысяч человек. В целом, видимо, множество пленников было переправлено в долину Нила, которые пополнили ряды основных производителей, работающих на полях, ухаживающих за скотом, в ремесленных мастерских, в домашнем хозяйстве. Львиная доля пленников вливалась в царские и хромовые хозяйства, поместье-вельмож, но известная часть распределялась между средним командным составом и даже рядовыми воинами, владевшими небольшими участками. Так, например, фараон Яхмос I наградил одного из своих воинов после первого похода пятью головами, то есть рабами, и пятью арурами, 1,25 гектара земли. После второго похода тремя головами и пятью орурами. Как сообщает один из документов, египетские воины делили захваченную добычу с радостным сердцем. Вместе с пленниками в долину Нила пригоняли сотни тысяч голов разнообразного скота, приносили золотые и серебряные вещи, изделия из бронзы, различной ценности. Если в прежние времена египтяне довольствовались единовременно захваченной добычей, то теперь была организована систематическая эксплуатация завоеванных стран путем взимания ежегодной тани. Кроме определенного количества скота, рабов и зерна, направляемых в Египет. Каждая страна обязана была поставлять продукты своего ремесла или часть своих природных богатств. Так Эфиопия поставляла золото и слоновую кость, Палестина и Сирия – металлы, серебро, свинец и олово, а также ткани и краски, ценный камень лазурит, В горах Ливана рубили строевой корабельный лес и знаменитый, столь ценившийся в древности, кедр. Приток дополнительной рабочей силы, разнообразного сырья, особенно металлов, различных ценностей оказывал стимулирующее влияние на развитие египетской экономики хотя значительная часть захваченных богатств шла не столько на нужды хозяйства, сколько на паразитическое потребление господствующих слоев египетского общества и расточалась без всякой пользы. Подъему египетской экономики способствовало не только увеличение материальных ресурсов и общей численности рабочей силы но и совершенствование технической базы и технологии самого производства. Самое широкое применение для изготовления орудий труда, особенно со времен XIX династии, получила бронза. В самом Египте месторождений олова не было, но необходимые его запасы поставлялись из Сирии подчиненные египетскому влиянию. Из бронзы стали делать орудие труда, оружие, которое по своим качествам намного превосходит существовавшее до сих пор. Усовершенствование затронули и процесс получения металла. Если прежде мастера сами раздували через примитивные длинные трубки горны, то теперь широко использовались мехи, обеспечивающие мощный приток воздуха и приводимые в движение ногами. Наряду с существующим горизонтальным ткацким станком был изобретен и вертикальный, что позволило внести ряд усовершенствований в ткацкое производство. Опираясь на достижения в области металлургии, Мастера могли отливать сложные и громоздкие вещи, как, например, массивные хромовые ворота и вместе с тем такие тонкие изделия, как полые статуи, позволяющие экономно расходовать металл. Становится самостоятельной отраслью получение непрозрачного пастового стекла, из которого изготовлялись сосуды и мелкие поделки, ценившиеся как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Совершенствуется сельскохозяйственная техника. В частности, получает распространение удобный для работы плуг с ответственными рукоятками, снабженными специальными отверстиями для рук пахаря. С помощью специальных молотов, подвешенных на длинных палках, удобно было разбивать земляные комья. Для поливки полей и, главным образом, огородов стали широко применяться водоподъемные журавли-шадуфы. Страница 51. Знакомство египтян с далекими иноземными странами привело к тому, что египтяне заимствовали и акклиматизировали новые растения: чечевица, смолистые деревья и другое. И новые породы скота: овцы, мулы. Особой отраслью животноводства становится коневодство. Располагая огромными трудовыми и материальными ресурсами, фараоны проводили политику способствующую оживлению хозяйственной жизни и прежде всего процветанию сельского хозяйства. Особое внимание было уделено упорядочению ирригационной системы и увеличению посевных площадей. За разливами Нила было установлено постоянное наблюдение. Специальные измерители уровня Нильской воды так называемые Ниломеры, были установлены в районе Асуана на юге и в Мемфисе на севере, что позволяло более реально прогнозировать предстоящий урожай. Ремонтируются старые каналы, строятся новые оросительные сооружения, каналы разных профилей, дамбы, колодцы, водохранилища, что позволяет осваивать под посевы так называемые высокие поля, то есть поля, до которых не доходит нильская вода и которые орошаются через систему каналов. Район Фаюма, как и в Среднем Царстве, становится одной из житниц Египта. Очень крупные работы были проведены в Дельте. Ранее эта обширная территория, не имеющая нормального стока, представляла собой болотистую местность, малопригодную для земледелия и используемую для разведения скота. Фараоны XIX династии приступили к проведению масштабных работ по мелиорации дельты, дренажу заболоченных участков, спуску излишней воды и оккультуриванию обширных пространств. Дельта становится одним из процветающих земледельческих районов, центром виноградарства, садоводства и пчеловодства. Многие фараоны 19 и XX династии именно в Дельте стали устраивать свои постоянные резиденции. В эпоху Нового Царства египетская экономика позволяла получать Много больше сельскохозяйственной и ремесленной продукции, чем в предшествующие времена. Страна располагала солидными запасами материальных ресурсов, внушительным экономическим потенциалом, на основе которого фараоны, с одной стороны, могли содержать огромную армию, проводить успешные завоевания, а с другой – развернуть грандиозную строительную деятельность, Возводить величественные храмы, строить крепости, дворцы, города, разнообразные сооружения. Были созданы материальные возможности для дальнейшего развития египетской культуры.